Когда закончилась третья партия дурака, Макарова выиграла во всех, а проигравшие были разными, и Лиза начала тасовать колоду, послышался приближающийся звук моторов. К дому подъезжали машины. Словно по команде, все разом поднялись из-за стола. Вадим с Надей и Давидом медленно, чуть пригнувшись, пошли к окнам, а Слава погасил свет и отступил вглубь комнаты. Лиза в растерянности тоже хотела подойти к окну, но Макарова схватила её за руку и притянула к себе. «Послушайте, Лиза, это очень важно». Она говорила быстро почти с корговоркой. «Я вас прошу об одном, а вернее о двух одолжениях. Не отказывайте мне. Первое». С этими словами Екатерина вытащила из кармана серого платья небольшую записную книжку. «Первое. Возьмите это с собой. Это мой дневник. Если вы решитесь писать текст обо всём случившемся, он может вам пригодиться». «И второе, Лиза, обещайте, что сделаете всё, чтобы найти Диму. Вы должны его найти». Она запнулась. «Я надеюсь, с ним всё в порядке, иначе я себе этого никогда не прощу». «Хорошо», — кивнула Лиза. «Но...» «Нет, нет времени больше говорить. Я не знаю, что будет дальше. Кажется, всё это будет унизительно. Но если у кого-то из нас и есть шансы избежать худшего, то это у вас. Всё, я всё сказала». «Я со Славой спущусь к Якову. Не стоит встречать гостей всей толпой. Да и ему, наверное, там тоже не по себе. А вы берегите себя. Я прошу, ведите себя аккуратно. Не спорьте, не сопротивляйтесь. Не провоцируйте». Макарова сжала ее руку и, найдя глазами Славу, пошла к нему. В этот момент всю комнату залил холодный бело-голубой свет. За окнами включили прожекторы. Лиза подошла к стене так, чтобы ее не было видно с улицы, и достала телефон. Она начала снимать все на видео. Давид, Надя и Вадим, освещенные прожекторами, стоя близко друг к другу и щурясь, подняли руки. Они показывали, что безоружны. Кто-то на улице велел в мегафон выйти из дома. Переглянувшись, они отстранились от окна и медленно пошли на крыльцо. Выстроились там в ряд. Напротив них в полном снаряжении стояли военные в шлемах, бронежилетах, с автоматами в руках. На несколько секунд Лизе показалось, что время остановилось. От одной из машин отделилась пара человек и, не опуская оружие, пошла к крыльцу. Хотя Лиза не могла этого слышать, ей казалось, она все-таки слышит, как гремит их амуниция. Все были одинакового телосложения и двигались тоже одинаково, словно это и не люди вовсе, а заводные солдатики. Лиза смотрела на них. Смотрела она Давида с Надей и Вадимом, стоящих на крыльце. Их лица ничего не выражали. Ни страха, ни тревоги. Было видно, как вокруг вьется мошкара. Вадим повел головой, желая смахнуть какую-то мошку, но не получилось. Он мотнул головой еще раз, резче. Амуниция перестала греметь. Все остановились. Надя повернула голову к Вадиму. Он стоял справа от нее. Улыбнулась. Она протянула руку к его лицу. Когда Лиза, упав на колени, быстро поползла к лестнице, ведущей в подвал, она все прокручивала в голове этот последний момент. Она думала, почему даже не увидела вспышки, хотя бы крохотного всполоха света. Не было ничего, только звук. Три коротких хлопка, после которых Вадим, Надя и Давид почти одновременно упали. Кровь на деревянных ступеньках, летает мошкара. Она спустилась в подвал. В голове все крутилась эта сцена а за ней как бы фоном были другие мысли. Яков в своей комнате. Там Слава и Макарова. Они ничего не знают. Надо их предупредить. Но оттуда все равно не сбежать. Выхода нет. Надо их предупредить. И снова три коротких хлопка. Кровь на ступеньках. Давид упал последним. Люди уже в доме, скоро спустятся вниз. Ничего не успеть. Подвал был большим. В нем было много деревянных перегородок, много тупиков со всяким хламом. В одном из дальних углов она с головой зарылась в гору из древесной трухи и старой одежды, закрыла глаза. Подвальная лестница затрещала под множеством ног. Солдаты спускались вниз, глухо переговариваясь между собой. Лиза пыталась различить, что они говорят, но у нее не получалось, как будто говорили они на каком-то другом, нечеловеческом языке. Они прочесывали подвал. Шаги становились все ближе. Воздух вокруг сгущался. Ей стало жарко, как было во время обряда со слепым, который проводил Яков. По спине потек пот. Яков, Яков, Яков. Сердце стучало в ушах. Ногтями она до боли впилась в ногу. Шаги прекратились. Кто-то поднял кучу тряпья, закрывавшую ее. Она открыла глаза, посмотрела вверх. Солдат в тёмном шлеме уставился на то место, где была Лиза. Она сжалась, закрыв лицо руками, и замерла. Ничего не происходило. Она осторожно пошевелилась и ещё раз посмотрела на солдата. Вдруг её пронзила мысль. Он её не видит. От жары руки стали липкими. Было нечем дышать. Яков. Это был Яков. Солдат бросил поднятые тряпки обратно и пошёл обыскивать подвал дальше. Жара спадала. Звуки вокруг становились громче. Она не понимала, что происходит. Все как будто заволакивало темнотой. Кровь на ступеньках. Вадим дернул головой. Давид упал последним. Солдаты говорят что-то на своем, птичьем, зверином, чужом языке. Кажется, они нашли то, что искали. Лиза услышала, как скрипнула дверь. Секунда. Еще одна дверь. Мошкара в бело-голубом свете. «Мэээ» прозвучал, как вдох знакомый голос Макаровой. Три хлопка.